Они поют. Они начинают петь с шести утра. Из окна моей комнаты я могу видеть прачечную, где они работают, и вылетающие из дверей клубы белого пара, словно пронизанного стальными вибрирующими нитями, их звонкими и глухими, резкими и тягучими, разнообразно ужасными голосами. От голосов этих нельзя ни укрыться, ни спастись, Они найдут и разыщут вас всюду, они прервут ваш сон, оторвут ваше внимание от работы, от интересной книги и незримым тонким крючком подцепив вашу протестующую и негодующую душу, потянутую в царство пошлости, из которой рождены. Нужно бежать, прямо бежать на улицу, мелькает в голове, но вы бросаете взгляд на письменный стол, где лежит неоконченная работа, в с п о м и н а е т е раскаленные камни мостовой и остаетесь дома. А они поют, поют, поют. Репертуар а х песен самый несложный, но к нему никогда нельзя привыкнуть. Как не могли привыкнуть дети Якова д а р м а н ь я к а к тому, что по приказанию Генриха VIII им выдергивали каждый день по одному зубу. Не могли, несмотря на все однообразие этой пытки. Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской песни. с ее грустными, захватывающими переливами, с наивными, бессознательно красивыми словами. Неужели она бесповоротно вытеснена безобразными и бессмысленными фабричными напевами? В глуши Могилевской губернии, на расстоянии более ста верст от железной дороги, деревенские бабы распевают «Кан, хветка моя, лядяниста я!» Этот г о с т и н е ц вместе с безобразными модными кофтами Привезли им мужья из далеких городов, куда они ходят на заработки. Знаменитые песни «Ни одна в о п о л е дороженька», «Ни белы е снеги», «Заброшены совсем». д е р е в е н с к а я молодежь их не любит. Говорит, что это песни мужицкие. Оказывается, что мужикам не нравится мужицкое, их же собственные свойства. Я вспоминаю эти красивые полузабытые песни, а те там внизу все поют и поют. Сегодня нет между ними согласия и единства. Каждая тянет свое. Вот широким серым винтом крутится однообразная, тоскливая мелодия, прерываемая длинными паузами, во время которых я замираю от ожидания, от смутной надежды, что этот куплет был последним. Но винт продолжает кружиться, ввинчивается в мои мысли и разбивает их. «Мамашенька ругала!» Широко, повествовательно и убедительно сообщает новый тягучий голос, и мне кажется, что я вижу источник его, растянутый поблекший рот, увенчанный круглым красным носом. Я всецело становлюсь на сторону мамашеньки, которая ругала. А вот другой восторженный голос предлагает полюбоваться совершенно невообразимым пейзажем, но должно быть успокоительным. «Посмотри над рекой!» Вьется мрамор морской и... А вот еще новый куплет, который даже приводит меня в умиление. Напишу я твой портрет, господа будут съезжаться, На портретах любоваться, в один голос говорить. Да и что это за прелесть, неужели человек? О, светлая, девственная, нетронутая глупость! Глупость, перед которой, по словам Гёта, преклонялись даже боги! Они все поют, поют. Я ненавижу их. Я возмущаюсь против себя самой, но я ненавижу их. Я стараюсь внушить себе мысль, что это бедные женщины-труженицы, что песню своей они скрашивают жизнь, облегчают труд, что это их неотъемлемое право. Но мысль эта скользит по поверхности моей души, не затрагивая ее. Потом я начинаю утешать себя, что не могут же они петь без отдыха весь день. Должны же они, наконец, хоть обедать, что ли? И я представляю себе большие, огромные куски хлеба, которыми мысленно затыкаю все эти отверстые, звенящие гудящие рты. Но они, вероятно, обедают по очереди, потому что голоса их не смолкают весь день. «Не смейся надо мной, Господь тебя накажет возвратной женой». Возвратной женой, как это звучит? «Возвратная жена, словно возвратный тиф. Нет, еще хуже. Мой утомленный мозг рисует мне странные, нелепые картины, а они все поют, поют. Я смотрю на часы. Четыре. Итак, полдня я слушаю их. Да, да, они поют, а я слушаю. Мне начинает казаться, что я сошла с ума, что реально существовать не может такого ужаса. В продолжении получаса думаю об инквизиционных пытках т а р к в и м а д а Детские забавы, грубые, примитивные приемы для вызова физических страданий. Прачку. Одну петербургскую прачку нужно было им. Я мысленно предаю всех своих врагов, затем друзей и родственников, затем клевещу на близких и дальних своих. Какой жертвой хочешь ты от меня еще, прачка? Последнее средство. Возьму старую, давно знакомую, давно любимую книгу. Она захватит мою душу, уведет ее за собой. Я беру том Шекспира, открываю его и оборачиваюсь к окну. Говорю заклинание. «Прачка! Трехвековая нетленная красота в руках моих! Сгинь! Пропади!» Я читаю, глаза скользят по строчкам, которых я не вижу, не понимаю, не могу понять. Я слышу, как ругает мамашенька и вьется над рекой морской мрамор. Спасенья нет. Я бросаю книгу и начинаю метаться по комнате. Ломая руки повторяя, как Леди Магбет, «It will make me mad, it will make me mad». Это сведет меня с ума, это сведет меня с ума. А они все поют, поют, поют.